И таким-то образом для Абрама Иосельевича поневоле явилась необходимость втянуть в свое предприятие кого-либо из крупных, заинтересовать этого крупного перспективой блестящих выгод, сделать его или участником будущих компанейских барышей, или дать ему единовременно хорошую взятку, словом так или иначе «купить его». собственная богатая опытность в делах подобного рода, а части и молва местных дельцов евреев указали ему на подходящего для него человека в лице одного из парламентских и министерских воротил, члена Бротьяновского правительства, через которого будто бы и не такие ещё дела происходили. И главное, сходили с рук безнаказанно. Он, де и для самого князя, не раз устраивал не совсем-то легальным путем выгодные аферы по скупке государственных и частных земель и угодий. Так что и сам де князь, из боязни быть скомпрометированным, лично заинтересован в благополучии и безнаказанности этого своего фактутума. Стало быть, если кто и может помочь Блудштейну обработать его смелый гешефт, то это только «Алуй Экцелленц Домнул Мерзеску». Первая удочка в указанном направлении была предварительно закинута Блудштейном личному секретарю этого крупного туза. Ничего, клюнуло. Спустя два дня удовлетворенный секретарь на словах сообщил графу Коржолю, что «Сон Экцелленц» изъявил благосклонную готовность выслушать представителей русской сухарной компании и даже сам соизволил выбрать для интимной аудиенции такой день и час, когда весь Бухарест был отвлечён ярмарочным празднеством и торжественным проездом на ярмарку румынского двора. Меньше глаз, меньше шуму. Между Блуцтейном и Каржолем Весь вопрос был теперь в том, как обработать половчее этого господина Марзейску, к которому в данную минуту они и направлялись в качестве представителей. Удовлетворить ли его кушем теперь же или завлечь барышами в будущем в качестве компаньона? Каржоль стоял за первое. Блудштейн же более склонялся ко второму. Хотя подобного рода деликатные дела Абрам Иосилевич предпочитал обрабатывать с глазу на глаз, но тут при предстоящем объяснении никак не мог обойтись без горжоля. Граф был необходим ему, во-первых, как официальный представитель компании, и во-вторых, как человек, могущий объясниться. Потому что сам Блуштейн, кроме "бонжур", "мерси" и шармант, Ничего не понимал по-французски. Таким образом, всё дело по невеле возлагалось им на дипломатическое искусство графа Каржоля. Генерал Мерзеску обитал в собственном, благоприобретённом, небольшом, но очень уютно расположенном доме с садом и разными архитектурными выкрутасами в наружных украшениях и пристройках. Вроде Бельведеров, фонариков и так далее. Когда наши представители подкатили к заветному виноградом подъезду внутри двора, их встретил швейцар с булавой и в министерской ливрее, довольно впрочем, потёртый. В украшенном лепной работе вестибюле, на массивных дубовых скамьях, часть юдримали, часть юрезались между собой в карты, Несколько курьеров, ординарцев и каких-то домашних челединцев, не удостоивших посетителей ни малейшим вниманием. Здесь сильно припахивало сжженным тютюном, и на прекрасном мозаичном полу валялись папиросные окурки. Сразу было видно, что вся эта распущенная домашняя орда привыкла не стесняться присутствием в доме сам обовыска поставленного хозяина и живёт себе патриархально халатную жизнь